Глава четвертая. Очевидно, что нападение на ратушу только началось. Иначе антибиотик уже знал бы об этом и не рискнул отправить меня сюда одного. Игроки пытались взять главное здание Килевра на храпом, пробравшись в город Тайна, возможно даже с использованием того же метро. И они оказались настолько сильны, что защитники были вынуждены поспешно укрыться внутри и отбиваться уже оттуда. Все-таки для игроков здания считались практически неуничтожимыми. Их можно было повредить только с помощью осадных машин, нанеся единовременно огромное количество урона. И благодаря этому захватчики вынуждены были толпиться возле главного входа и пытаться проникнуть в здание через окна, возле которых их тут же встречали значительно превосходящие силы, А вот дракон и его усадник будто и не планировали участвовать в нападении на ратушу, глядя на происходящее сверху и бездействуя, пока бездействуя. Стоило мне появиться на площади, как часть противников обратила на меня внимание и тут же атаковала. Я с легкостью ушел от нескольких заклинаний сдвигом, затем прыгнул в сторону, принял электрическую форму и переместился сразу внутрь здания через пробитое окно. Здесь возле входа шла яростная битва, в самый центр которой я и попал, сразу выцепив ближайший красный ник и шарахнув в него молнии. Вот только оказавшись внутри, я тут же понял, что лишился своего главного преимущества – мобильности. На меня обрушились удары заклинаний и оружия, мгновенно вынудив принять электрическую форму и следующим сдвигом переместиться за спины защищающих ратушу бойцов неназываемых и местных. Насколько все плохо? Спросил я ближайшего ко мне игрока, стоящего на вершине лестницы и швыряющего вниз ледяные стрелы. Никогда раньше его не видел, но судя по 128 уровню, он явно входил в десятку или двадцатку сильнейших бойцов клана. Да, все нормально! Уверенно ответил Мак. В главный зал они не пробьются. Первый этаж создан для того, чтобы держать оборону! И чтобы пройти через нас, нужны значительно большие силы! А! И действительно, раньше я не замечал, но широкая лестница с длинными пролетами, ведущая на второй этаж, позволяла удобно обороняться, а балконы по сторонам могли разместить лучников и магов. По правую руку от меня среди лучников обнаружился и старый знакомый, проклятый охотник Лерд. Он молча кивнул мне в знак приветствия и продолжил выпускать стрелы в игроков, пытающихся пробиться сквозь ряды защитников. Разумеется, он был лишь 70-го уровня, поскольку выше не позволяло подняться проклятие, наложенное поверх их основного проклятия. Но даже так боец из него был не самый слабый. «Пальк!» — окликнул меня знакомый голос, и передо мной появился Корна. «Ты представляешь? Нам запрещают вступать в бой!» «Кому нам?» По инерции переспросил я, пытаясь найти взглядом еще кого-нибудь из проклятых. «Ну, мне!» — тяжело вздохнул кузнец. «Фрам с Вартом занимаются минированием, а Мина следит за стеклянной розой. Лертвон вон может стрелять, не подвергая себя сильной опасности. А я...» Мне вдруг не к месту подумалось, что я до сих пор не видел Ратмира с Маргией. «Интересно, чем занимаются они?» Надеюсь, с ними сейчас все в порядке. «Эти противники слишком сильны!» Ответил стоящий рядом с нами мак льда. «Вам просто нет смысла умирать понапрасну!» Как ни странно, обращался к кузнецу он довольно почтительно. Обычно игроки вели себя с местными низких уровней в куда более наглой манере. А главное, он сказал истинную правду. Подвергать корной опасности было никак нельзя. Словно ребенок, у которого отобрали любимую игрушку, буракун кузнеца и бывший паладин. «Дожили, «Ничего, скоро снимем с вас проклятие, и тогда вы быстро нагоните отставание в силе». Заверил я кузнеца, отметив, что нужно напомнить Борису о поиске ингредиентов для создания эликсира, когда разберемся с осады города. «Мне кажется, тебе сейчас лучше быть рядом с Аминой. Вдруг кто-нибудь сможет пробиться туда». «Это невозможно», — заверил меня тот же игрок. «Никто не пройдет мимо нас, а иным способом попасть на верхний этаж невозможно, разве что снести крышу. Но для этого придется подкатить горду городу осадное орудие. А судя по моей информации, орки уже практически разбиты». «А дракон?» «Что дракон?» «Дракону хватит сил пробить крышу». «Возможно, э, но при чем тут...» В этот момент над нами раздался грохот. Мы переглянулись и тут же бросились наверх через второй этаж, также заполненный нашими игроками, отстреливающимися из окон. На третьем этаже в главном зале для совещаний за столом с интерфейсом управления городом сидел Борис, лихорадочно водя руками над видимым только ему меню. «Фальк?» — удивленно уставился он на меня. «Ты что тут делаешь? И что это за грохот?» Дракона. Лаконично ответил я и побежал следом за магом льда и корном по лестнице на четвертый этаж, где располагалась стеклянная роза судьбы. Видимо, Закариалу все-таки решил сделать свой ход и атаковал сразу самое важное и самое защищенное место в городе. И действительно, поднявшись на последний этаж, мы увидели огромную дуру в своде крыши, а прямо перед стеклянной розой, стоящей на постаменте в центре зала, застыл Закариалу молодой маг в довольно простенькой коричневой хламеди скрывающей фигуру с интересом рассматривал артефакт словно находился не в сердце осаждаемого города а на экскурсии в музее очень красивое изделие улыбнувшись сказал он подняв артефакт с постамента и тем самым мгновенно прервав его действие и с интересными эффектами эта штука ведь позволяет возрождаться абсолютно всем неписям в городе — Очень удобно. Жаль, стекло может быть очень хрупким, даже если создано с помощью силы богини. Он бросил стеклянную розу на пол, но она, разумеется, не раскололась. Все-таки артефакт такого уровня не так-то просто повредить. А вот огонь скостованного им заклинания практически мгновенно превратил элегантный цветок в желтоватую лужу. — Где Амина? — яростно воскликнул Корн. «А, непись? переспросил Закарил, поморщившись. «Я от нее избавился!» Кузнец сдернулся было вперед, но его придержал игрок. Кэриллу с его 139 уровнем хватит одного удара, чтобы расправиться с корном, и еще пару ударов, чтобы убить меня. Мака льда продержится чуть дольше, но тоже вряд ли станет серьезным противником для главы духа охоты. Кстати, временно вышедшего из клана, судя по отсутствию значка». Хотя, если подумать, мои способности могут позволить мне продержаться дольше всех. Но о победе не может быть и речи. «И чего ты хочешь добиться?» Напряженно спросил я, пытаясь придумать, как можно справиться со столь сильным противником. А главное, как защитить Корна. Ведь стеклянная роза судьбы уничтожена, а знака возрождения у него нет. И ведь не скажешь ему, чтобы он бежал отсюда. Все равно не послушает. Поэтому я решил перетянуть на себя все внимание за Карила. «Хочешь убить меня? Так убей!» «А, это было бы слишком просто и скучно!» Пожал плечами этот явно психически нездоровый парень. Его глаза блеснули сумасшедшенкой. «А как же дух охоты? Нет, я хочу загнать тебя и твоих друзей в безвыходную ситуацию, чтобы отчаяние пропитало ваши сердца, и любое ваше действие вело бы к поражению». К тому же, куда интереснее будет посмотреть, как тебя убьет твоя же богиня-покровительница, после того, как ты не выполнишь ее задание. Сколько там времени осталось на поиске меча? Хе-хе-хе. Сутки? Вот же сволочь, как он узнал. Хотя, если стальные крысы поделились с ним описанием моего квеста, то о мечах за Карилу действительно может быть известно. Но вот точный срок завершения квеста знают только самые близкие друзья. Неужели кто-то из них сливает информацию духа охоты? «Конечно, ты можешь сообщить мне адрес, по которому ты сейчас находишься в реальной мире», — как бы невзначай предложил Закарило, «Мы заберем тебя оттуда, и дальше ты будешь проходить свои оставшиеся задания под нашим присмотром и с нашей помощью». Тогда мы сразу прекратим нападки на неназываемых и на твой город. Самое забавное, что даже если бы я согласился на его условия, то понятия не имел, куда именно меня отвез антибиотик. Но, разумеется, раскрывать свое местонахождение этому психу я точно не собирался. Зачем тебе это? Странный вопрос. Если твое тело будет у нас под контролем, то и здесь ты будешь делать все, что тебе скажут. Времени осталось немного. И мне нужно собрать как можно больше эмиссаров на моей стороне. И что это даст? Вот когда будешь на моей стороне, тогда узнаешь, лукаво улыбнулся Мак. По-моему, не самый плохой выбор, заметил Хасит, болтаясь под потолком. Он очень сильный, с такими лучше дружить, а не воевать. Разумеется, совет от Хасида я бы точно слушать не стал. Но в то же время я просто не представлял, что мы можем сделать игроку столь высокого уровня. Поэтому пока оставалось лишь просто тянуть время. Раз уж он так хочет поговорить, то я только за. Может, внизу успеет разобраться с налетчиками и присоединяться к нам, или антибиотик придет на помощь. Впрочем, если ты отказываешься, я могу устроить тут легкий Армагеддон. Заметив, что я медлю с ответом, сказал маг и поднялся в воздух. «И потом мы поговорим еще раз, но условия уже будут другие!» «Подожди!» Магольда решил начать действовать и тут же атаковал Закарила чем-то убойным, но вокруг поднимающейся в воздух фигуры образовался защитный экран, поглотивший все ледяное заклинание без остатка. «Ах да, я чуть не забыл о вас!» Остановился на полпути к дыре в крыше Закарила, обернулся и метнул что-то вроде едва различимого в воздухе, полупрозрачного кулака, имеющего примерно метр в диаметре. «Ловите!» Я заслонил с собой корна, и мой двойной автономный щит Хауса принял на себя удар. Макальда тоже создал перед нами щит, поняв, что я пытаюсь защитить корна. Тогда я решил отвлечь внимание Закарила от кузнеца, совершив сдвиг практически вплотную к зависшей в воздухе фигуре и попытавшись накинуть на него плазменную цепь. Увы, она лишь отскочила от защитного экрана. Тогда я метнул молнию хаоса, и защита рассыпалась, но маг тут же ударил меня чем-то убойным и практически невидимым, и отшвырнул от себя аж в другой конец зала. Ха, ты неплохо прокачался с прошлой нашей встречи, хмыкнул маг. Но этого недостаточно, чтобы оказать мне хоть какое-то сопротивление. Следующий удар выглядел как множество огненных птиц, вылетевших из рук за и устремившихся не ко мне, а к магу льда. Тот выставил защиту. Но птицы ударили всем скопом и с легкостью пробили ее. И тут же Закэрил атаковал молнией, нанеся критический урон. По-моему, это была отлично знакомая мне шаровая молния. Черт, он реально может пользоваться всеми стихиями. Это вообще законно? Мага льда погиб, и Корн, словно берсерк, а не паладин, бросился на мага, замахнувшись мечом, и окутавшись белым светом защитного заклинания. Закарил лишь усмехнулся и выстрелил еще одной стаи огненных птиц. Я прыгнул обратно, чтобы попытаться встать на пути заклинаний. и даже преуспел в этом, но при получении урона автоматически сработала электрическая форма, и остальные птички прошли сквозь меня и ударили в корна. Урон от огненной магии оказался настолько велик, что кузнеца не спасла даже защита и он исчез, не оставив после себя ни следа. «Нет!» Сердце сжалось от плохого предчувствия, ведь без стеклянной розы кознец больше не был привязан к зоне возрождения. Фарукат, конечно, говорил мне, что проклятие не позволит ему умереть, но это были лишь его слова, а доверять гремлину я бы никогда не стал. Поэтому и старался защитить проклятых всеми доступными способами, но этого все равно оказалось недостаточно. Я слышал, что ты очень привязан к неписям, живущим в этом городе, с усмешкой проговорил Закарил. Значит, я перебью их всех. Он поднялся выше и скрылся в пробитом крыше проеме, а я тут же последовал за ним, совершив прыжок. Вот только оказавшись на крыше, я буквально нос к носу столкнулся с драконом. Его голова по размерам превышала мой рост, а пасти как раз хватило бы, чтобы заглотить меня целиком. Всего за мгновение я успел рассмотреть каждую чешуйку на его морде и заглянуть в желтые, круглые, словно блюдца и не мигающие глаза гигантской рептилии. Уровень дракона был даже большим, чем у самого Закариала, аж сто пятьдесят. Откуда он вообще взял такого огромного и сильного маунта? Жги! радостно крикнул за Кэрилл, и из пасти дракона мне прямо в лицо изверглось пламя. Я вновь автоматически принял электрическую форму, позволившую избежать основную часть урона, но боль все равно была адская. Спин тут же попытался залечить меня, но толка от него было не очень много. Я же сразу ударил молнией за Кэрилла, надеясь нанести ему урон, но он вновь создал защитное поле. Да, молния его с легкостью разбила, но нанести еще один удар я не успел. «А ты живучий!» — с легким удивлением заметил маг. «Что ж, а если так?» Я почувствовал, как меня сжали с двух сторон невидимые тиски, мешающие двигаться, а все способности оказались заблокированы. Дракон вновь открыл пасть, чтобы выдохнуть огонь, но в этот момент ему в бок ударила трехметровая стрела, откинувшая зверюга аж на другой край крыши. У меня же появилась возможность двигаться, и я сразу нырнул обратно в дыру, поняв, что явно переоценил свои силы. «Эй, что тут случилось?» — крикнул антибиотик, ворвавшись на этаж с еще несколькими игроками, в числе которых была и вернувшаяся с зоны возрождения Дарья. «Закарил напал на ратушу и разбил защитный артефакт», — быстро ответил я. «Это его дракон!» «Вот сволочь! Он все-таки рискнул объявиться сам». «Ну ничего, сейчас мы его собьем. Наши баллисты уже перенаправили во внутренний двор», — заверил он. «Грифонов мы сбили. Отряд Духа Охоты тоже разбит. Варбосы, орков и шаманов мы в город не пустили. Добиваем со стен. Так что дракон — наша последняя проблема». Мы вместе выглянули в окно и увидели, как Закарил, летая на драконе, поливает огнем ближайшую к нам баллисту. При этом в боку дракона уже торчало две огромные стрелы но не похоже, чтобы ему это особо мешало. Здоровье оставалось в зеленой зоне. Лучники и маги со стен тоже пытались нанести монстру хоть какой-то урон. Но стрелы отскакивали от кожи дракона, а магия просто развеивалась. «У него резист к магии», — подтвердил мои мысли антибиотик. «А физический урон проходит только если превышает тысячу единиц. Я уже сталкивался с таким». «По-моему, это вообще имба», — буркнул один из игроков. «Откуда он вообще взял такого дракона? Обычно маунты гораздо слабее. И что нам с ним делать?» «У него тоже есть слабое место», — ответил антибиотик. «Пробьем крылья, чтобы дракон спустился вниз. И потом уже сможем добить его в ближнем бою. Используем обычную тактику для рейдов на боссов. Правда, здесь есть еще и Закэрил. Он может нам помешать». «А я думаю, нужно наоборот. Сначала справиться с Закэрилом» не согласилась Дарья, внимательно глядя на летающего над городом дракона. «Он бафает своего питомца и постоянно усиливает защиту. К тому же без него дракон перестанет действовать столь осознанно. Смотрите, эта сволочь постоянно держится на безопасной высоте и снижается только для атак». «Отличная идея», — одобрил я, вспомнив о способности Хаосита. «Если убить Закарила, то я сам разберусь с драконом и оставшимися орками». Антибиотик скептически посмотрел на меня. «Но каким образом?» «Увидишь, только для этого мне нужно быстро метуться в кузницу». А -а -а, хе -хе -хе, давно пора!» Тут же подал голос Хаосит, мигом поняв, что я рассчитываю на его новую способность. «А если бы ты меня накормил, то кузнец мог бы остаться в живых. Вдруг бы аура хаоса сработала, а?» это ты иди ты!» Раздраженно ответил я, случайно сделав это вслух. О том, возродился корн или нет, я стал сейчас не думать. Очень надеюсь, что Фарукат меня не обманул, и кузнец просто лишился всех уровней. Хотя и это тоже было неприятно. Но главное, что не смертельно. «Что?» — переспросил антибиотик. «Да это я не тебе», — поспешно пояснил я, указав на фиолетового этого огонька, завишу у меня над плечом. «Маунта воспитываю». «Ой, поглядите-ка на него! Воспитывает он!» «А ты в курсе, что этот маг повесил на тебя скрытую метку, воспитатель хренов, а?» — эхидно спросил Хаосид. «Метку?» «Ну да, магическая метка слежения. По ней он тебя сможет найти где угодно». Я уже собирался прыгать вниз, чтобы бежать в кузницу, как застыл, не успев перемахнуть через подоконник. «Ты уверен?» «Уверен, что не стоило тебе подсказывать!» сокрушенно сказал Хаосид. «Ходил бы себе с меткой, пока тебя не убили. Сам не знаю, чего я такой добренький. А убрать ее можешь?» «Нет, конечно. Ты уровень этого мага видел?» «Но зачем закарила эта метка? Понятно, что он хочет знать, когда и где я нахожусь в игре. В ли же эта штука работать не должна или должна?» «Ты чего застыл-то?» — нетерпеливо спросил антибиотик. «Да, да, иду». Отвлеченно ответил я, спрыгнув из окна вниз и смягчив приземление универсальным отталкиванием. По пути в кузницу я лихорадочно размышлял над тем, как узнать больше информации о метке, пока не вспомнила о прокачанном аж до третьего уровня шепоте судьбы. Вдруг сработает. Активируя способность, я задал ей конкретный вопрос, будет ли работать в реале навешанная на меня метка и как ее снять. «С помощью этой метки...» Маг найдет тебя где угодно, даже в вашем мире. Неожиданно пришел мне ответ. А снять ее может только божественное существо. Ох, черт! А ведь это означает, что безопасное место, в которое меня привел Наумов-младший, не такое уж и безопасное. Пока закарил в игре, он не может отправиться на мои поиски. Но вот как только выйдет из Арктании... Сколько времени ему потребуется, чтобы добраться до загородного дома? Ведь наверняка, как только мы его убьем, он именно так и поступит».